Глава 24 Ужин втроем, точнее, вчетвером, потому что Флаффи, разумеется, не собирался поститься, получился неожиданно теплым, даже душевным. Лиар с энтузиазмом рассказывал о своей стажировке. Дар Эмпата оказался огромным подспорьем в работе с клиентами-людьми. Жаль, что таких было меньшинство. Все же автомобиль слишком дорогая игрушка для обычного человека. Флаффи Стоило Лиару сесть, нагло залез к нему на колени и свернулся клубочком. Клубочек получился весьма увесистый, Не поместившиеся лапы свисали над полом, но котика это совершенно не смущало. Он мурлыкал, довольно щурил зеленые глаза и всем своим видом демонстрировал, что это его личный демон. Миссис Хупер, отставившая в сторону показную неприязнь, не только живо участвовала в беседе, но и дала несколько очень дельных советов, выдававших у нее немалый опыт в области продаж. «Было дело», — с достоинством призналась женщина, еще до того, как мы с Томом открыли кафе. Они все трое были такие домашние, милые, родные. Они, забыв об ужине, смотрела на своего мужчину влюбленным взглядом и не могла наглядеться. Сердце замирало и таяло. Этот простой и теплый вечер стал особенным. Воплощенной мечтой. Видит, богиня, она никогда не мечтала о многом. Ей не нужно бриллиантов роскошных яхт, крутых машин. Тихий домик, увитый плющом, близкие люди рядом все здоровы и счастливы. Большего ей не надо. А что сейчас с ее настоящей семьей? Они так и не выбралась навестить их с тех пор, как получила относительную свободу. Страшновато было возвращаться в рабочий поселок без метки барона на лице. Она стиснула кружку и мысленно поклялась, что сделает это в ближайший свободный день. Надо бы взять Лиара с собой, но... Стыдно. Не хочется, чтобы демон видел, в каком убожестве она росла. «Почему бы и нет? Покажу!» — ворвался в ее размышления голос женщины. «Только доедешь сперва». «А?» — Они помотала головой. «О чём речь?» Я попросил миссис Хупер показать кафе. «Отлично!» Они саму давно тянуло хоть глазком посмотреть, что скрывается за пыльными витринами. Дверь открылась со скрипом. Желтый прямоугольник света упал на пол, высвечивая слой пыли, скопившийся за два года. Лиар шагнул внутрь и чихнул. «Сыро! Пахнет запустением и плесенью!» словно сюда бесконечно долго никто не заходил. «Свет есть?» «Сейчас», — миссис Хупер уже возилась с активирующим контуром. У входа пару раз вспыхнули и погасли ярко-жёлтые руны. Кристаллы разрядились. «Дайте я посмотрю». Зарядку кристаллов Леар освоил еще лет в десять, когда увлекся комбинаторикой простых чар на основе готовых наборов вроде «Юный артефактор». Магический потенциал демона позволял экспериментировать без ограничений. Оставалось научиться управлять энергией. Учиться Лиар умел и любил. Вот и сейчас он положил руки на край контура и воззвал к тлевшему где-то глубоко в душе источнику безграничной силы. И ничего не произошло. Лиар запаниковал, сглотнул и снова напрягся, прилагая втрое больше усилий. Как будто собрался не зарядить кристаллы-осветители, мелочевка ерунда, с которой справится любой недоучка, а по меньшей мере сдвинуть с места гранитную глыбу. Источник все же откликнулся, но слабо, нехотя, словно раздумывал, стоит ли Лиар того, чтобы одаривать его силой. Капля пота неприятно пощекотала кожу на лбу. На мгновение стало очень страшно. Демон тяжело выдохнул сквозь зубы. «Так». «Не паниковать, не думать, чем вызвана эта страшная немощь. А то ты сам не знаешь», — глумливо подсказал внутренний голос. «Тебя предупреждали не делиться силой. Может, дело совсем не в этом, он просто устал и давно не практиковался. Но где-то глубоко в душе Леар знал, что в этом, именно в этом. Он все реже ощущал своего демона, и слабость, которая накатывала всякий раз после того, как он делился с Аней силой, не была случайной». Плохо. Очень-очень плохо. Ему все же удалось разбудить источник. Магия побежала по рукам, влилась в управляющий контур. Свет под потолком вспыхнул, заливая сдвинутые в углу пыльные столы и барную стойку. Лиар отдышался и украдкой вытер вспотевший лоб. «Так, надо прийти в себя. Нельзя, чтобы они поняла, что с ним происходит». Не поняла, отвлеклась на кафе. А здесь очень уютно. Мы обставляли его вместе с Томом, с гордостью сказала миссис Хупер. Я никогда не любила готовить, разве что печенье и десерты, поэтому сначала мы нанимали второго повара. А потом моя девочка выросла и сама встала у плиты. Ей нравилось кормить людей. Голос женщины дрогнул. Лиар еще раз глубоко вдохнул, выдохнул. Все, вроде в глазах больше не темнеет. «Поэтому вы его закрыли», — собственный голос порадовал, прозвучал естественно, ни малейшего намека, что что-то не так. «И поэтому тоже. У меня нет денег, чтобы платить повару, официантам, да и сама я уже не девочка, чтобы порхать весь день, принимая заказы». Нет, она тяжело вздохнула. «У моста больше не откроет свои двери. Надо бы продать его или сдать, Но, как представлю, что в моем доме и на моей кухне будут распоряжаться чужаки, Лиар прошелся по залу. Помещение действительно было небольшим, но уютным, если забыть о запахе плесени. Оформление очень простенькое, в деревенском стиле, без запоминающихся штрихов, как и почти во всех кафешках этой части города, впрочем. Жителей Лейтона куда больше интересовали недорогая и вкусная еда, чем дизайнерские изыски. Школа де Десалос, владевшая сетью ресторанов по всей империи, не прошла даром. Миллиар мгновенно вызвал в памяти карту района. Проходимость отличная, значимые ориентиры есть, тот же мост. Академия в пяти минутах ходьбы, поэтому хорошо бы сделать ставку на молодежь. У студентов обычно немного денег, то есть ценовая категория блюд должна быть невысокой. Окупаемость с потока, но это означает... Постоянную суету и работу на износ. Миссис Хупер не справится. «А если открыть что-то попроще?» Расстроенно спросила они «Бар?» «Терпеть не могу пьяных», — поморщилась хозяйка. «Тогда магазин или...» «Кофейню», — перебил ее Лиар. «На улице Синей Луны уже есть два недорогих кафе и еще с десяток по соседним переулочкам. Все как один ориентированы на студентов. Не он один такой умный. Если открывать, то что-то совсем другое, принципиально другое. «Кофейню и кальянную», — продолжал он, захваченный своей идеей. «Броское название, минимальное изменение в интерьере, достаточно добавить несколько ярких тематических акцентов. Они наверняка смогут подсказать что-нибудь. Приближается осень, студенты возвращаются с каникул, лучшее время для старта, утром и днем кофе, пирожные, по вечерам ароматный дым. Формат «Смоук-кафе» сейчас набирает популярность как раз среди молодежи. Бабушка последние полгода работала над запуском новой сети. Впрочем, уровнем сильно повыше, чем то, что он здесь видит. «Кальянную», — задумчиво протянула домовладелица. «Я же ничего не знаю про эти колбы с дымом. Говорят, старого пса не научишь новым трюкам». «Если он не хочет учиться», «Конечно, не научишь». «Я не уверена, что мне хватит сил». «Я помогу», — вскинулась они, и бросила на демона умоляющий взгляд. «Лиар, пожалуйста». Он от чего то не удивился. Они совершенно не неумело изысканно бездельничать, как его мать и троюродные сестры. В душе сколыхнулись вбитые родителями догмы. Демоны — хозяева жизни. Их женщины занимаются благотворительностью, меценатством, Развлекаются, путешествуют. Демоницы могут владеть собственным бизнесом, как бабуля Десалос. Но это скорее исключение. Женщины демонов не работают. И уж тем более не работают на подхвате «Подай принеси» в мелком уличном кафе. Они ведут роскошную, достойную зависти жизнь. Поймав себя на этой мысли, Леар чуть не расхохотался. Да уж, роскошную жизнь он обеспечил своей девочке. Комнатка в мансарде которое обставить-то удалось только благодаря ее фантазии. Неправильный он какой-то демон. А если он неправильный, то и его женщине ничего не мешает быть неправильной. Он запретил ей искать работу, но видно же, что они хочет хоть чем-то заняться. И он, по крайней мере, будет знать, что она дома, под присмотром миссис Хупер, а не бродит в одиночку по сомнительному району. Если хочешь, конечно. «Ура!» Девушка... С восторженным визгом бросилась ему на шею, обдав смесью обожания и благодарности. Но хозяйка только печально вздохнула. Нет, спасибо, девочка, но я слишком стара для этого. Да и лишних денег у меня нет. Рисковать удел молодых. Деньги это аргумент, да. Лиар мысленно попрощался с удачной идеей. Обидно, блин. Вы уверены? Я могу составить бизнес-план. Здесь не требуется больших вложений. Помещение у вас есть, мебель и оборудование частично тоже. Нужно оформить лицензию на торговлю табаком и сделать привлекательное оформление. Уверен, что при правильном руководстве кофей не окупится за пару месяцев». На лице женщины появилась улыбка. Демон чуть смутился, но упрямо продолжил. «Вы не думайте, меня учили. Моей бабушке принадлежит Десалос Групп. Чем дольше Лиар распинался, обрисовывая детали своего плана, тем шире улыбалась миссис Хупер. Почему бы тебе самому этим не заняться? вкрадчивым голосом вдруг предложила она. Мне? Лиар поперхнулся и изумленно уставился на квартирную хозяйку. Она что, смеется? Именно, я могла бы сдать вам зал, скажем, за процент от выручки. Все лучше, чем если он будет без толку покрываться плесенью. На мгновение захотелось согласиться, остро, прямо до боли, свой бизнес. Пусть даже такой крохотный. Вот достойное занятие для высшего демона. Леар стиснул кулаки и помотал головой, приходя в себя. Для старта требуется минимум несколько сотен империалов, а у них сани — около тридцати. К счастью, не за горами первая зарплата, и она обещает быть сказочно огромной, Лиар продал уже четыре автомобиля, и за каждую продажу полагалась премия от 15 до двадцати пяти золотых, в зависимости от комплектации машины. «У меня тоже нет денег», — с огромным сожалением признался демон. Ани тихонько вздохнула, и до Лиара докатилась волна разочарования. Он привлёк девушку к себе и успокаивающе обнял за плечи. но «Ну ты подумай», — все с той же хитрой улыбкой ответила хозяйка. Если надумаешь ехать завтра, готова подписать контракт.